Глава Следующая неделя прошла без особых событий, если не считать ежедневных подлянок моего соседа по комнате. Постепенно я втягивался в режим одинцовки с ее побудками ни свет ни заря, постоянными занятиями физкультуры, ежедневными поверками и утренними походами в храм Пресвятой Богородицы по воскресеньям. В принципе, в храм можно было и не ходить, это было совершенно необязательно, но в этом случае дежурный офицер всегда находил тебе какое-нибудь занятие, вроде уборки общего зала или подметания коридоров, так что проще было сходить и простоять всю проповедь в храме, думая о чем-то своем, чем заниматься чем-то не очень приятным. В конце проповеди нас всех благословляли и довольно милые прислужницы раздавали сладкие хлебцы. Настоятельница и три ее помощницы были единственными женщинами училища, что тоже играло некоторую роль в посещаемости храма. Храм был открыт всегда, и любое свободное от занятий время можно было зайти туда и постоять в тишине, обдумывая что-то важное, помолиться Пресвятой Богородице или ее сыну Христу, или обратиться к служительницам за утешением. Лично я, как и большинство мужчин, был не особо верующим, Все же Пресвятая Богородица была более близка женщинам, чем нам, мужчинам. Мама, конечно, водила меня в ближайший храм, когда я был совсем маленьким, но когда я подрос, то перестала настаивать, о чем я никогда особо не жалел. В училище нас убеждали, что нам, будущим воинам и защитникам Родины, должен быть ближе святой Георгий Победоносец, конная статуя которого, побеждающего дракона, была установлена в левом крыле храма. Именно к нему нужно обращать молитвы о даровании победы в бою, и именно его именем закрепляется военная присяга. Но лично мне все же казался ближе спаситель, находящийся в правом крыле. Мудрость казалась мне более важной, чем справедливость или милосердие, олицетворяемые Богородицей. Раз в четыре дня нам приходилось подпитывать энергетические накопители училища. Но это было не сложным делом. Просто ты ложился на специальную кушетку. клал руки на энергоприемники и направлял в них свою псимагическую энергию, наблюдая за столбиком на дисплее, висящим перед тобой. Когда столбик доходил до верхней черты, зависящая от твоего класса силы, можно было останавливаться и идти отдыхать. Это было что-то вроде донорства, только у тебя забирали не кровь, а энергию. Официально считалось, что наша энергия идет на подпитку силового купола, Но Вилтистов как-то сказал, что по его подсчетам на поддержку купола достаточной энергии всего лишь одного нашего курса, даже если его будут атаковать снаружи все остальные. Он предполагал, что избыточная энергия банально забирается на государственные нужды, так это или нет, никто доподлинно не знал, и по этому поводу периодически возникали ожесточенные споры. Проблемы у меня начались на следующей неделе. Петр Храповников, выяснивший после общих практических занятий, что я действительно мало что умею, стал надо мной издеваться, подбивая на это развлечение и остальных. Вилтистов занял позицию наблюдателя, так что мне пришлось выпутываться самому. Несколько дней я не обращал на все это внимания, думая, что все затихнет само собой и им надоест, но становилось только хуже. Егор Бурмистров, с которым мы за это время здорово сдружились, сказал, что мне нужно просто хорошенько вздуть храпу, и тогда от меня отстанут. Идея была хорошей, но вот только существовала одна проблема. За исключением того случая с Вороной, я никогда не дрался псимагией, так что еще пару дней я обдумывал, как мне это сделать. А на третий день храпа меня просто допек. Он сказал какую-то ерунду, но настолько обидную, что я не выдержал и ответил. Драки в училище были строго-настрого запрещены. Любое применение псимагии в стенах училища тут же фиксировалось детекторами и строго каралось. Так что единственное, что я мог сделать, это вызвать Храпу на дуэль. Дуэль сегодня вечером за прудом, пока один из нас не упадет в воду. «Как скажешь», — ответил Храпа. И лицо его исказило злая усмешка. «Я вижу, ты очень хочешь искупаться. Всем вечера я стоял на дальней стороне пруда вместе с Егором Бурмистровым и Пашей Гурценко, которых я позвал быть моими секундантами. Эта поляна была давно известна как место проведения дуэли между учащимися. Официально дуэли были запрещены, но преподаватели смотрели на них сквозь пальцы, если все это не заканчивалось тяжелыми травмами. В последнем случае обоих дуэлянтов ждало суровое наказание». У Храпа был большой опыт подобных драк, а на моей стороне была сила А-класса. Так что чем закончится дуэль, было непонятно никому. Постепенно стали подтягиваться зрители. Последним подошел Храпа в сопровождении пары своих дружков. Судить дуэль должен был наш староста Миша Вилтистов. «Господа», – обратился он к нам официальным тоном, «я даю вам последний шанс к примирению». «Нет, пусть даже не надеется». Практически выкрикнул Храпа. «Я обязательно его искупаю!» «Дмитриев...» Обратился Миша ко мне. «Нет, он должен ответить за свои слова». «Тогда займите свои места». Мы с Храпой одновременно поднялись в воздух и зависли в метрах пяти от берега. «Готовы? Начинайте!» Крикнул Вилтистов, махнув рукой. «Первое, что я сделал, это сотворил максимально сильный силовой щит». И, как выяснилось вовремя, Храпа атаковал сразу. Из его рук вырвалась молния и ударила в мой щит, зазмеившись по нему с характерным треском. Похоже, он решил сбить меня первым же ударом. В следующий момент, пока он пытался создать новое заклинание, я нанес по нему пси-удар. Псионика была тем, что я изучил лучше всего, так что не воспользоваться этим было просто глупо. Конечно, я не смог полностью пробить пси-защиту храпы, но у меня получилось вывести его разум из равновесия, так что он потерял концентрацию. и его заклинание рассеялось, так и не создавшись. Храпу здорово хлестнуло отдачей, и он скривился. Именно это и было мне нужно. Я тут же сотворил небольшой огненный шар и метнул в его сторону. Шар летел не очень быстро, так что Храпа попытался уклониться. Но я тоже не бездействовал. Я снова ударил по его пси-защите, на этот раз в полную мощность. Вот тут Храпа и замер. Ему пришлось сконцентрироваться на отражении удара. и сил на перемещение в пространстве у него просто не осталось. И еще через секунду мой огненный шар попал в него, разбив в дребезги его слабый щит, после чего он с криком рухнул в воду. К рапу вытащили его дружки. На животе у него красовалось большое прожженное пятно, и он тяжело дышал. «Сволочь, ты мне форму испортил!» – прокричал он в истерике. С него ручьями лилась вода, а погода была не слишком теплой. «Ты извиняешься?» – спросил я его. «Или повторим?» «Извиняюсь!» – выплюнул Храпа и посмотрел на меня взглядом полным ненависти. С этого момента мои отношения с одногруппниками более-менее наладились. Больше меня никто не доставал. Хотя Храпа все так же меня ненавидел, но делал он это молча, не нарываясь на драку. Проблема была только с Вороной. Этот гад все так же мешал мне жить, как и раньше. Я подумал, что стоит и его вызвать на дуэль. Но Егор меня отговорил. Ворона был в друзьях у Валеры Зорькина. А связываться с этим товарищем Егор мне настоятельно не советовал. Валерку называли паханом училище, и звание это было заслуженным. Так же, как и я, он был асом. Но в отличие от меня, его баллы по магическим дисциплинам были одними из лучших. А если еще учесть, что он был третикурсником, то мне с ним точно было не тягаться. Пришлось терпеть. Мое дополнительное обучение шло черепашими темпами из-за недостатка практики. Ведь помогать мне должен был как раз Ворона. Но я даже и не заикался ему об этом, понимая, что он ничему учить меня не будет. Я думал, что смогу хотя бы наверстать теорию. Но и тут у меня все шло не очень. Ворона мешал мне заниматься всеми доступными способами. Читать в нашей комнате было просто невозможно. Так что в конце концов я стал сидеть по вечерам в библиотеке. Единственными светлыми пятнами на этом мрачном отрезке моей жизни были приезды мамы по выходным. Мы сидели с ней на лавочке у выхода и разговаривали о всякой ерунде. В этот момент я отдыхал и забывал все свои невзгоды. Вот только возвращаться в общежитие после этих свиданий мне совершенно не хотелось. Так прошло еще три недели. В один из вечеров меня обнаружил в библиотеке капитан Макаров. «Сергей, как твои успехи?» – спросил он меня. «Не очень, господин капитан». Ответил я честно. «Почему? Что тебе мешает? И почему ты сидишь здесь, а не у себя? Разве Воронов тебе не помогает?» «Воронов?» – переспросил я, отводя глаза. Рассказывать все как есть мне не хотелось, но и молчать было глупо. Честно говоря, я его не просил. «Так». Та Взгляд капитана Макарова стал очень серьезным. «У вас что, плохие отношения с ним?» «Ну, честно сказать, не очень». Проговорил я, все так же смотря в сторону. «Пойдем», — сказал он мне и двинулся прочь из библиотеки. Мы прошли по коридору до его кабинета. Капитан открыл его, приложив руку к сенсорной панели и впустил меня внутрь. Там он сел за стол, указал мне на стул перед столом и сказал, «Рассказывай». «Что?» — спросил я его. «Все с самого начала». Взгляд капитана был серьезен и строг, так что я понял, что смысла что-то скрывать нет никакого. Я вздохнул и начал говорить. По мере того, как я рассказывал историю нашего знакомства с Вороновым, лицо капитана Макарова становилось все мрачнее и мрачнее. Под конец он даже выругался. Дослушав меня до конца, он произнес. «Тебе нужно было сразу прийти ко мне, а не скрывать все это. Понятно?» «Да, господин капитан?» «Дурак, ты потерял целый месяц времени!» – воскликнул он. «Ну, да что теперь говорить?» Я переведу тебя к другому старшекурснику. Он хороший парень, и я думаю, вы с ним поладите. А с Вороновым я разберусь. Он у меня еще пожалеет об этих фокусах. Капитан Макаров отвел меня в общежитие и сказал постоять около двери комнаты, пока он будет разговаривать с Вороновым. Сам он зашел внутрь. Дверь осталась чуть приоткрыта, так что я прислушался. «Воронов, встать!» сказал капитан, войдя в нашу комнату. «Ну что, Воронов?» «Значит, ты опять взялся за свои прежние штучки, да?» Голос капитана был гневно-саркастичным. «А кто обещал мне, клялся и божился, что он больше никогда и ничего, а?» «Вадим Сергеевич, пожалуйста, не знаю, что он вам там наплел, но я с ним как с младшим братом был, правда, поверьте мне, Вадим Сергеевич!» Голос Воронова был жалок и жалобин «Воронов, ты меня за дурака-то не держи, а?» «Если бы ты ему помогал, он бы не сидел каждый вечер в библиотеке». «Нет, Воронов, я твои штучки хорошо знаю». Голос капитана был жестко саркастичным. «Ты меня разочаровал, Воронов, совсем разочаровал. И теперь пощады не жди. Если бы я мог, я бы тебя прямо сейчас выгнал из училища пинком. Но, к сожалению, не могу. Но вот характеристику твою я запишу, что тебя к работе с людьми подпускать нельзя». «А ты понимаешь, что это значит? Будешь сидеть в подпоручиках всю оставшуюся жизнь». «Вадим Сергеевич, не купите, пожалуйста!» Я услышал, как что-то стукнуло о пол. Похоже, Воронов бухнулся на колени. «Нет, Воронов, тебя уже ничего не исправит. Это уже четвертый случай, и пятого не будет. Конечно, жаль терять такой боевой талант, как у тебя. Но лучше тебе подумать о другой карьере. Все, я сказал». «Зайдешь завтра к майору дуралёву «Так точно, господин капитан!» Произнес Воронов мрачно. Капитан Макаров вышел, и мы пошли по коридору. «Ты меня извини!» Проговорил он вдруг тихо. «Это я виноват!» «Поверил ему, дурак старый!» «А его уже ничего не исправит!» «Психика исковеркана!» «Тебе еще повезло!» «Другим доставалось и похуже!» Мы дошли до одной из дверей, и капитан открыл ее без стука. Там лежал на кровати третий курсник и что-то читал. Увидев капитана, он попытался вскочить с кровати, но Макаров махнул рукой и сказал, «Вольно ли, щин? Вот, принимай нового соседа», проговорил он, кивая в мою сторону. «Постарайся помочь ему в учебе, ладно? Ему нужно очень многое наверстать». «Как скажете, Вадим Сергеевич?» ответил парень, садясь на кровати и с интересом меня разглядывая. «Ну, вот и хорошо», сказал капитан. Он повернулся, чтобы выйти, но около двери остановился и добавил. «Да, и помоги ему перенести вещи, ладно?» «Так точно», — сказал Лещин с улыбкой. «Не волнуйтесь, Вадим Сергеевич, все будет как надо». «Молодец, я на тебя надеюсь». Капитан, наконец, вышел, и мы остались одни. «Лещин Роман Николаевич, кадет третьего курса, будем знакомы», — представился он и улыбнулся. «Дмитриев Сергей Александрович, кадет первого курса, очень приятно». Проговорил я в тон ему. Мы крепко пожали руки, и он спросил. «А с кем ты жил до этого?» «С вороном ответил я, грустно улыбнувшись. «А, понятно. Опять ворона за старое взялся. Скотина, ладно, сейчас я тебя научу одному заклинанию. У тебя какой класс? Выглядишь ты, как простолюдин. Я виновато потупил глаза и развеял плащ. «О, ты ас, неплохо». «Ну, думаю, проблем не будет, мы быстро все схватываем. Смотри». Лещин создал перед собой энергетическую структуру, больше всего напоминающую шар из рыболовной сетки с крупными ячьями. Воспроизвести ее оказалось совсем несложно. «А что оно делает?» – спросил я, когда мне это удалось. «Это заклинание сбора», – пояснил мой новый сосед. «Когда его активируешь, сможешь одним взглядом собрать все свои вещи, перенести их, И потом они сами разлетятся по тем местам, где были раньше, только в другой комнате. В общем, пошли, сам сейчас попробуешь». Мы отправились в мою старую комнату, где на кровати лежал ворона. Он вяло посмотрел на нас и отвернулся. «Что, ворона, опять попал?» – спросил его лещин. «Не твое собачье дело, лещ», – ответил ворона глухо. «Значит, его к тебе подселили? Ну, удачи с новым соседом». «Ты мне не груби, ворона». Я ведь и обидеться могу, и тогда сам знаешь, что будет. Я твоих приятелей не боюсь. Я с Валеркой уже пять раз дрался, а надо будет и шестой раз подерусь. Забирай его вещи и проваливайте, — проговорил ворона глухо. — Видеть вас не могу. — Ну и хрен с тобой, — сказал лещин и добавил, обращаясь ко мне. — Давай, начинай. Если что, я подправлю. Я создал только что изученное заклинание. И, к моему удивлению... Оно и правда отлично сработало. Вещи, на которые я смотрел, быстро взлетали со своих мест и аккуратно укладывались в большой шар силового поля. Там они висели, практически не касаясь друг друга и совершенно ничего не весили. Все сборы заняли у меня чуть больше десяти минут. И то я, по моим ощущениям, провозился слишком долго. Обратная операция уже в новой комнате прошла значительно быстрее. «Уже через три минуты все мои вещи лежали по своим местам, а я сидел на кровати и блаженно улыбался. Неужели я и правда избавился от вороны?» – думал я. «Даже не верится, что этот кошмар закончился. С лещеным мы поладили очень быстро, и мой прогресс в обучении наконец-то пошел довольно резво. Он тоже был асом, как и я, и обучал меня с большим удовольствием». Именно от него я узнал, как использовать жестовые и вокальные компоненты заклинания для его быстрейшего создания. «Послушай, Серега», — говорил он мне, — «у тебя, конечно, хорошая мнемоника, так что ты довольно быстро воспроизводишь энергетические структуры, но в бою даже это может быть слишком долго. Именно поэтому придумали смешанные формы активации». При некоторой тренировке твой мозг сам будет создавать нужную энергетическую структуру, опираясь не только на мнемоны, но еще и на фонемы и рунные жесты. Тебе даже не придется напрягаться, энергоструктура сама выпрыгнет из подсознания. Про то, что мнемоника – это способ создания заклинаний с помощью ментальных образов, известный также как ментальная или русская магическая школа, я, конечно, знал. Да и фонемы, звуки, служащие для активации заклинаний, мне были тоже известны. Про рунные жесты, изначально использовавшиеся для рисования рун в воздухе, думаю, вообще знали все. Но то, что их можно специально использовать все вместе, как-то прошло мимо меня. «А почему так происходит?» – спросил я его. «Хороший вопрос», – усмехнувшись, ответил Лещ. «Наши зарубежные исследователи давно ломают над ним головы. Есть пара теорий, но в целом это неважно Важно, что это работает». А почему нельзя использовать просто жесты или просто слова? Можно, и в некоторых магических школах именно так и поступают. Но это будет чуть дольше. По одной из теорий, так странно устроено наше подсознание. Оно быстрее всего идентифицирует все вместе, чем по отдельности. Мы стали тренироваться. И через некоторое время я на собственном опыте убедился в правоте Романа. Заклинания с помощью фонемы жестов создавались очень быстро. Гораздо быстрее, чем я успевал вспомнить мнемон. Конечно, создать что-то новое так не получалось. Но в остальном все упиралось только во время, необходимое для заучивания матрицы заклинания подсознания. Матрица заклинания – это такая уникальная связка из нескольких компонентов активации заклинания. Мнемона, рунного жеста и фонемы. Именно на это теперь и уходила большая часть моего свободного времени. Я разучивал новые матрицы когда и где только мог. Что-то получалось выучить очень быстро, а что-то училось просто невероятно медленно. Почему так, Лещин не смог ответить мне внятно. Серега, тут все зависит от склонности к этому виду магии. Именно в этом и кроется различие между псимагами одинакового уровня силы. У кого-то что-то получается лучше, чем у другого, и никто не знает, почему так происходит. Постарайся сосредоточиться на том, что тебе удается, так ты будешь прогрессировать гораздо быстрее. Я последовал его совету и не пожалел. Учитывая свою склонность к магии стихии воды и огня, я даже создал свое собственное заклинание, названное мной «огонь и лед». Оно создавало две стихийные змеи, одну огненную, а другую ледяную, которые вместе набрасывались на жертву. Главное его преимущество было в том, что защититься от него было совсем непросто, ведь для этого нужно было ставить защиту сразу от двух противоположных элементов – Самой большой сложностью оказался подбор матрицы для моего нового заклинания. Тут мне помочь никто не мог. Мнемон я, конечно, нашел очень быстро. Он практически повторял энергоструктуру, только в немного упрощенном виде. А вот с подбором фонемы и рунного жеста было непонятно, что делать. Это были совершенно чуждые мне школы. Лещин сказал, что если я буду заниматься банальным перебором, то мне жизни не хватит на то, чтобы найти нужную комбинацию. «И как мне быть?» – спросил я его. «Я бы вообще оставил все как есть и пользовался только мнемоном», — ответил он, усмехнувшись. «Ну, потеряешь немного в скорости, заклинание все равно уникальное, и построить защиту от него мало кто успеет. Но ведь по теореме Федорова Штайнера для любого заклинания имеется как минимум одна матрица. Только вот искать ее можно годами», — парировал он мой довод. «А как же находили другие матрицы? Если бы ты читал историю магических школ, то знал бы это». Если во всех трех школах существуют собственные способы активации, то скомбинировать из них матрицу работа не очень сложная. Именно так и создавались первые матрицы. А если аналогов не было? А вот тут некоторые энтузиасты годами искали нужное сочетание. Или просили адептов разных школ подобрать собственные мнемон, фонему и жест. А потом из них уже комбинировали матрицу. Конечно, есть еще один способ. Но он годится только для создателя заклинания. И какой же? Считается, что тот, кто придумал заклинание, лучше всего представляет себе его структуру и может чисто интуитивно увидеть его матрицу. Такие случаи были, но их по пальцам можно пересчитать. А как они это делали-то? Меня просто разбирало от любопытства. «Где-то у меня была книжка на эту тему, одного из таких уникумов. Сейчас поищу». Лещин полез к себе в шкаф и стал рыться в пластокнигах. Минут через десять его поиски увенчались успехом, и он с победным лицом протянул мне одну из них. «Вот, на, читай. Мне лично показалось это каким-то бредом, хотя, может быть, дело в том, что я ни одного заклинания сам не придумал. Вдруг тебе поможет, бери». «Спасибо», — сказал я, и тут же принялся за чтение. «Нужно сказать, что книга и правда была своеобразной». симак написавший ее... Явно был с какими-то тараканами в голове. И как его только псионом на растерзание не отдали. Наверное, потому, что он был гений. Книгу я прочитал быстро, а потом перечитал еще пару раз. Слишком уж там все было мутно и заворочено. Способ, которым искал Матрицу этот товарищ, был несколько странным. Нужно было мысленно представить себе, как ты активируешь заклинания, и повторять это раз за разом все быстрее и быстрее. В конце концов, как он утверждал... Тебе захочется сделать какой-то жест или что-нибудь выкрикнуть? Вот тут-то и нужно запомнить, что ты хотел сделать и воспроизвести». Я промучился с этим целую неделю. Лежал на койке и представлял. Получалось плохо, а точнее просто никак. Мозги у меня уже кипели. Учебу я забросил и ходил в полусонном состоянии, автоматически делая все, что было нужно, но мало об этом задумываясь. На восьмой день измывательств над собой после очередной неудачной попытки я плюнул на все и уснул. И вот тут мне приснился совершенно идиотский сон, как будто я и во сне делаю то, что делал всю неделю. Во сне я все ускорял и ускорял активацию своего заклинания, и вдруг я что-то сделал руками, и одновременно из моего горла вырвались какие-то звуки. Проснулся я в холодном поту. Я помнил сон очень отчетливо, и то, что я там делал, как будто врезалась в мою память намертво. «Было уже поздно, и выходить из общежития запрещалось, но я все же выскользнул и отправился на дальний берег пруда. Там я активировал привидевшуюся мне во сне матрицу. И, к моему глубочайшему удивлению, она сработала. Две змеи, огненная и ледяная, вырвались из моих рук и устремились вперед. Конечно, я тут же его рассеял, но было поздно. Ко мне уже летел капитан Макаров. «И что вы здесь делаете, кадет?» Спросил он, встав на землю передо мной. «Вадим Сергеевич, извините, проговорил я виновата». «И что за заклинание ты тут применил? Я такого никогда не видел». Пришлось признаваться, что это моя собственная разработка. Капитан выслушал меня молча, а потом приказал повторить активацию. Я повторил, я повторил. И из моих рук снова вырвались элементальные змеи. «Да, парень, с тобой не соскучишься». «Конечно, многие ребята твоего возраста балуются созданием собственных заклинаний, как будто не хватает уже существующих. Но вот подбор матрицы! Да ты вообще представляешь, чем это могло для тебя кончиться! Да тебя могло на молекулы развеять! Ведь если бы ты хоть чуть-чуть ошибся, энергоструктура бы исказилась, и как бы она подействовала, никто и представить бы не смог». «Ух ты чудо везучее, Настоящий дикарь!» – проговорил капитан со смехом. «Лезешь, даже сам не знаешь куда! Простите, Вадим Сергеевич!» – снова повторил я. В результате всю следующую неделю я провел на кухне, помогая повару. Но я не жалел. Все-таки это была настоящая победа. Я добился своего.